Глава 19 Письмо с черной траурной каймой известило нас о скором возвращении хозяина. Изабелла умерла, и мистер Линтон писал, что для его дочери надо заказать траурное платье, а для юного племянника подготовить комнату и все прочее для его пребывания в усадьбе. Кэтрин с ума сходила от радости от того, что скоро ее отец будет дома, и приписывала неисчислимые достоинства своему настоящему двоюрному брату, встречу с которым она предвкушала с нетерпением. Наконец наступил вечер их предполагаемого приезда. С самого утра Кэтрин хлопотала об устройстве своих девичьих дел, а к вечеру облачилась в новое черное платье. Признаюсь, смерть тети ее совершенно не опечалила и буквально вынудила меня выйти с ней на прогулку навстречу пребывающим. «Линтон всего на полгода младше меня!» Болтала она, прогуливаясь со мной по мшистым торфяным склонам под сенью деревьев. «Как прекрасно будет иметь такого товарища для игр!» Тетя Изабела прислала папе его локон. «У него изумительные волосы, они даже светлее моих и такие же мягкие!» Я положила локон в особую стеклянную коробочку, любовалась ему и воображала, как хорошо было бы увидеть того, кому он принадлежал. «Ах, я так счастлива! И папа приезжает!» «Мой дорогой папа!» Эллин, давай побежим к воротам, прошу тебя!» Она убежала, вернулась, вновь убежала, и так много раз, пока и своим размеренным шагом дошла до ворот. Здесь девочка уселась на поросшей травой рукотворный холмик у дорожки, чтобы чинно ожидать их приезда, но терпения ей не хватало. Она ни одной минуты не могла сидеть спокойно. «Почему их нет?» — восклицала она. — Ой, я вижу, как пыль клубится на дороге. Едут! Нет, показалось. Когда же они пожалуют? Давай пройдем еще немного им навстречу, Элен. Полмили, не больше. Ну, пожалуйста, элен Всего-то до той березовой рощи на повороте. Но я упорно не соглашалась идти дальше. И вот ее ожидание увенчалось успехом. Мы увидели карету, катившуюся в нашу сторону. Мисс Кэти вскрикнула и простерла руки к экипажу, как только в окошке появилось лицо ее отца. Он выбрался из кареты в том же нетерпении, что и она, и прошло немало времени, прежде чем остальной мир вновь стал существовать для этих двоих. Пока они обменивались приветствиями и поцелуями, я заглянула в карету, чтобы хоть одним глазком взглянуть на юного Линтона. Он спал в уголке, завернувшись в теплый плащ на меху, будто бы сейчас стояла зима. Это был бледный, изящный, изнеженный ребёнок, которого можно было бы принять за младшего брата моего господина из-за сильного сходства между ними. В то же время на лице мальчика читалась болезненная раздражительность, совершенно чуждая Эдгару Линтону. Хозяин увидел, что я заглядываю в экипаж, и, поздоровавшись со мной, попросил закрыть дверцу и оставить ребенка в покое, потому что путешествие этого очень утомило. Кэти ужасно хотелось взглянуть на приехавшего, но ее отец велел ей сопровождать себя, и они двинулись по дорожке через парк к дому, а я поспешила вперед, чтобы предупредить слуг. «Послушай, дорогая моя», — начал мистер Линтон, обращаясь к дочери, когда они остановились у крыльца. «Твой кузен не такой бодрый и веселый, как ты. Он недавно потерял мать, о чем тебе забывать не следует». Поэтому не ожидай, что он кинется играть и бегать с тобой на перегонки, И не утомляй его пустыми разговорами. Не беспокой его хотя бы в этот первый вечер. Ты поняла меня?» «Конечно, папа», — отвечала Кэтрин. «Но мне страсть, как хочется на него посмотреть. А он даже не выглянул из кареты». Экипаж подъехал и остановился, спящий проснулся. Дядя взял его на руки, вынес из кареты и поставил на землю. Кэти! «Это твой двоюрный брат Линтон», — сказал он, соединяя их маленькие ручки. «Она уже полюбила тебя, а ты постарайся не расстраивать ее и не плакать хотя бы сегодня. Сбодрись, наше путешествие кончилось. Теперь можешь отдыхать и развлекаться, сколько тебе заблагорассудится». «Тогда позвольте мне пойти спать». — произнес мальчик, отстраняясь от искренних объятий Кэтрин и тут же принимая стереть глаза, чтобы смахнуть навернувшиеся слезы. «Ну же, мой юный господин, будьте молодцом!» — прошептала я ему, вводя в дом. «Глядя на вас, и она расплачется. Видите, как она вас жалеет». Уж не знаю, от жалости ли или от чего другого, но лицо у Кэтрин стало такое же печальное, как у кузена, и она побежала обратно к отцу. Все трое вошли в дом и поднялись в библиотеку, где уже был подан чай. Я сняла с линта на дорожную шапку и накидку и посадила его на стул поближе к столу. Но как только он сел, то опять принялся хныкать. Мой хозяин спросил, в чем дело. Я не могу сидеть на стуле, пожаловался мальчик. Ну так ложись на диван, а Эллин принесет тебе чай, отвечал его дядя со всем возможным терпением. По его тону я поняла, что мой господин изрядно измучился в дороге, выполняя прихоти своего привередливого и болезненного племянника. Линтон, шаркая ногами, как маленький старичок, потащился к дивану и лег. Кэтрин принесла туда же скамеечку для ног и устроилась рядом с братцем со своей чашкой чая. Сперва она сидела молча и смирно, но долго это продолжаться не могло. Она принялась гладить его по головке, целовать щечки и поичаем чаем с блюдечка как маленького и бы твёрдо вознамерилась сделать из него своего первейшего друга и любимчика. Кузену явно понравилось такое к себе отношение. Видно, он привык, что с ним обращаются как с малым ребенком, И он смахнул слезы с глаз и улыбнулся ей слабой улыбкой. — Он у нас освоится и поправит здоровье, — сказал мне хозяин, понаблюдав за детьми некоторое время. «Хорошо, если мы сможем оставить его у себя, Эллина. Очень скоро общество сверстницы вселит в него новые силы и бодрость духа, стоит ему только захотеть этого. Да уж, если мы сможем его у себя оставить», — повторила я про себя и с горечью подумала, что у нас на это мало надежды. «А если его отберут? Как сможет этот слабенький мальчик жить на грозовом перевале?» с таким товарищем, как Гертон, и с таким наставником, как его отец. Наши сомнения разрешились очень скоро, даже скорее, чем мы ожидали. Я отвела детей наверх в их комнаты после чая, уложила на спать, он не отпускал меня от себя, пока не заснул, и спустилась в холл. Я стояла у стола, зажигая свечу, которую намеревалась отнести в спальню мистера Эдгара, когда из кухни появилась горничная, и доложила, что у дверей ожидает Джозеф, слуга мистера Хитклифа, и что он хочет поговорить с хозяином. «Дай-ка я сначала с ним сама поговорю и узнаю, что ему надо», — сказала я, скрывая внутренний трепет. «Сейчас не самое лучшее время, чтобы беспокоить человека, особенно с дороги» не думаю, что хозяин сможет его принять. Пока я говорила, Джозеф прошел через кухню и без приглашения объявился в холли. Он был одет в лучшее воскресное платье и сохранял на лице самую, что ни на есть, торжественную и кислую мину. Держа шляпу в руке, он тщательно вытирал ноги о коврик. «Добрый вечер, Джозеф», — холодно произнесла я. «Какое дело привело тебя к нам этой ночью?» «Мне с мистером Линтоном поговорить надобно», — заявил он, нагло отстраняя меня. «Мистер Линтон готовится отойти ко сну. Уверен, он не захочет с тобой разговаривать, если только ты не намерен сообщить нечто действительно важное», — продолжала я. «Лучше сядь и изложи свое дело мне». «И какая тут его комната будет?» «Словно не слыши меня», — спросил Джозеф, оглядывая ряд закрытых дверей. Я поняла, что он не расположен действовать через меня, и крайне неохотно поднялась в библиотеку, где доложила хозяину о неурочном посетителе и посоветовала отослать его обратно до завтра. Но не успел мистер Линтон дать мне соответствующие указания, как Джозеф, следуя за мной по пятам, буквально ввалился в библиотеку, без приглашения уселся у дальнего конца стола, сложил руки на набалдашнике своей трости и заговорил воинственным тоном, как будто ожидая, что ему будут возражать. «Хитклифф послал меня за своим мальцом и наказал без него не возвращаться!» Эдгар Линтон с минуту хранил молчание, лицо его все сильнее заволакивала тень печали. Ему и так было жалко сироту, Но, памятуя надежды и страхи Изабеллы, прямо высказанное ею желание, чтобы мальчик всегда оставался на его попечении, он еще пуще страдал от того, что должен был отступиться от племянника, и ломал голову над тем, как бы оставить ребенка при себе. Но ничего путного придумать не удавалось. Если бы Эдгар проявил хоть малейшее стремление не отпускать юного Линтона, отец, заявивший на мальчика свои права, поставил бы еще более жесткие условия. Ничего не оставалось, как только подчиниться. Однако в любом случае мой хозяин не собирался будить ребенка посреди ночи. «Передай мистеру Хитклифу, спокойно проговорил он, «что его сына доставят на грозовой перевал завтра. Он уже в постели и не в силах вновь пуститься в путь после долгого путешествия. И еще скажи своему хозяину, что мать Линтона хотела оставить его под моей опекой». И что сейчас здоровье ребенка остается очень хрупким. Ну нет, протянул Джозеф, стуча тростью в пол и напуская на себя властный вид. И не рассчитывайте. Хитклиф у него мамаша покойная, не вы, не указ. Ему нужен его парнишка, и я его должен к нему доставить, а больше вам и знать ничего не требуется. Сегодня он мальчика не получит, твердо отвечал Линтон. «Ступай вниз по лестнице и не останавливайся, пока не доберешься до своего хозяина и не передашь ему мои слова. Эллен, проводи посетителя!» И, подхватив возмущенного старика под руку, он выпроводил его из комнаты и захлопнул за ним дверь. «Вот так славненько!» — слышались крики Джозефа, пока он медленно выбирался из нашего дома. «Завтра его хозяин самолично сюда явится!» А вы выгоняйте его, если хватит духу.